Глава 18. Мудрый приговор. Часть 4. Я вижу тебя прямо с едаёт желание узнать обо мне. Ехидно поприветствовал он меня. Ничего, что на ты. Ничего, я вообще парень демократичный, заверил его. И не преувеличивая, просто спросил у подруги, кому обязан жизнью. Кстати, я так и не поблагодарил тебя нормально. Ты сегодня спас меня дважды, и я твой должник. Если что, можешь обращаться в любое время. Протянула ему визитку, которую я без моего ведома заказала в Аланте. Ну, лично я не против. У нас же не армия, чтобы инициативы имел инициатора. Хотя Эльфийка как раз такую награду и попросила. Сейчас на ней была лишь фамилия с моим телефоном догерпруда. Да Он мне понравился. Золотая окантовка на синем фоне, летающий конь. Что-то вроде Пегаса, только почему-то с рогом, смотрелось весьма эффектно. Сделай ещё второй вариант визитки с надписью Креосный отец гетто. Звучит ведь, но не будем забегать вперёд. Закажу, как остроухих и бородатых подценю. Первым делом с эльфами придётся решать. Насчёт гномов особых сомнений у меня не было. К тому же, с грубленным я пообщался полунамеёками. Насколько понял, каратышкам вообще фиолетово, кто будет в гетто рулить. Главное, чтобы их не притеснял, да работу давал. А налоги они платить согласны. Всегда платили. Не понял, правда, кому? Да меня ведь не было у гетто-властителей. Да, вот такие в капотне законопослушные гномы. Ничего особенного. Распутин с улыбкой взял визитку и развел руками. Земля круглая, сочтемся. Так ты хотел утолить мое желание узнать, и тебе?» Покосился на девушек. Вика с Валантой внимательно слушали наш разговор, при этом делая вид, что пьют коктейли. «Да ничего интересного ты не узнаешь. Мой род чем-то похож на твой. Только нас четверо осталось. Правда, остальные — просто старые слуги рода. Проку от них немного, они уже старики, ну и фамильное поместье имеется в Подмосковье. Звучит гордо, правда? По факту развалюха дрянная с прежних времен. От отца флайер остался, на нем и гоняю. До золотой сотни мне далеко». В академию поступлю, и то хорошо. У меня коэффициент десятка. Тяжко придётся на экзаменах. Это тебе легко со своей единицей. Не знаю, нафига он мне всю инфу вывалил. Выговориться захотелось, или в доверие втирается. Причём в его словах я не услышал ни грамма зависти, только констатация факта. Сам веришь, ничего загадочного, сообщил он мне. Всё случившееся сегодня чистая случайность, в том числе и спасение твоей жизни. Не бери в голову. «Не верю в случайности», — с умным видом соврал я. «А долги привык отдавать». «Кстати, а что тебе еще Голицына про меня рассказала, если не секрет?» — поинтересовался он. «Надо же какой хороший слух у парня. Не вопрос. Правду матку зарежем, посмотрим на реакцию». «Уверен, что хочешь знать», — с хитрым прищуром поинтересовался у него. «В общем, ничего особенного. Денег у тебя много, на бирже мутишь, гонки любишь». Участвуешь у них в переменном успехом, хотя иногда выигрываешь, поэтому и приглашают тебя на вечеринки. Хм, слегка нахмурился Распутин. В принципе, всё правда, но по сравнению с твоей бурной жизнью, у меня бледная тень. Как интересно. Я слегка напрягся и ощутил схожую эмоцию у Валанты с Викой. Расскажешь о моей бурной жизни? Да не вопрос, весело улыбнулся Распутин. Ты там где-то в капюртне подминаешь под себя. Выбор жилья в эльфийском квартале всецело одобряю, я вот не могу себе позволить. А с чего ты решил, что я хочу кого-то подмять? Тем более не людей. Вообще не при делах. Я вообще никого не трогаю. Сижу тихо, примусы починяю. Невинно процитировал фразу из бессмертного романа классика моего мира, тем временем лихорадочно соображая, что делать. Не хотел я, чтобы о моих наполеоновских ходили слухи. Понятно, рано или поздно всё равно спалимся, но лучше поздно. Чем больше авторитет наберу среди аристократов, тем лучше. И вообще, какого хрена он знает, где я живу? Чего почеиняешь? Уставился на меня Распутин, а с ним и Вика. Волантов, в отличие от них, уже привык к моему своеобразному юмору и цитатам неизвестных в новом мире книг. Очевидно, Булгакова в нём тоже не было. Забей, успокаивающе махнул рукой. Просто поясняю, что не имею никакого отношения к подминанию какого-то там гетта. Кирилл, не бойся, дальше меня ничего не уйдёт. Я много общаюсь с теми людьми, их хватает среди моих клиентов, покровительственным тоном заявил юноша. Да, среди них полно отребя, но встречаются ведь и адекватные, и весьма богатые. И поскольку ни одна приличная брокерская контора с ними не работает, я занял хорошую нишу. Меня не волнуют такие мелочи, как репутация в глазах знати. Например, есть у меня один хороший клиент гном, Гробленным зовут, знаешь такого? Блин, надо же как чучий мир. Мне наконец попался аристократ, который ведёт дела с нелюдьми. Допустим, осторожненько внул я, твёрдо придерживаясь тактики ничего не подтверждать и не опровергать. Он любит на бирже играть, а я его брокер. Разговорились как-то с ним за кружечкой пива, ну и понесло его. Между прочим, ты ему нравишься, только хорошее я говорил, что вообще необычно для гномов. Они считают всех ниже себя. Распутин не сдержал смешка. Видимо, очень нравился ему Каламбур. Не думал, что гномы настолько болтливы. Обязательно потолкую с грублиным, чтоб лишний раз языком не молол. Не ожидал, что кто-то так запросто общается с нелюдями из аристократов, заметил вслух. Не думай, что ты такой эксклюзивный, саркастически хмыкнул Распутин. На этом наш разговор вынужденно прекратился. Вернулись наши танцоры из-за столом, вновь стало шумно, но я уже, честно говоря, устал от их компаний. Слишком много событий для одного дня и людей вокруг. Не люблю чужих. Пора сваливать по-тихому. Тем более на меня перестали обращать внимание, что не могло не радовать. Да и сама тусовка, судя по всему, подходила к концу. Народ разбился на группки по интересам. Голицына с подругами устроила какой-то между собойчик, Валанта переместилась к стене и спокойно наблюдала за происходящим с очередным бокалом коктейля. Ломоносов что-то настойчиво доказывал Шувалову — Дашковой и Распутину. А ко мне тем временем подсел Потёмкин. Хотел себя поблагодарить Кирилл, вдруг начал он. За что? недовольно спросил я. Опять разговоры достали уже. Кулаки так и чесались врезать кому-нибудь. Ты опять показала баленским, где их место. Давай честно, признайся, как тебе удаётся? Да я просто сильный, с усмешкой ответил парню. И помощники у меня хорошие. верил, задумчиво протянул он. Эльфы, гномы, гоблины. Хороший у тебя круг общения, ничего не скажешь. Судя по всему, просто констатация факта, а не укор. Как ты мог заметить, я не делю разумных существ по расам, — пояснил ему. Знаешь, я их тоже не делю, — ответил собеседник. Нет, в общество защиты нелюдей не вхожу, но и не поддерживаю движения за людей. Система подскажешь? Пожалуйста. Ты ведь не допустишь, чтобы твой избранник выглядел идиотом. Кхм. Изучи уже политическую географию своего нового мира, а то ране и поздно опозоришься. Общество защиты нелюдей (УЗН), общественная организация, ставившая своей целью уравнять в правах людей и нелюдей, официально запрещена в большинстве стран. Движение за людей (ДЗЛ), общественно-военизированная организация, имеет отделения более чем в 100 странах. Штаб-квартира находится в Новом Орлеане, Каюша. Точно, читал ведь в сети. В мире Киран нет единых США. Гражданская война между севером и югом закончилась победой последних. С радостью отделившихся от Вашингтона, каждый остался при своём. Существовала Конфедерация южных штатов и Конфедерация северных штатов. Только я особо не понял, чем они отличались, помимо географии. Негров с людьми ненавидели и там, и там. На самом деле, среди нас немного ортодоксов вроде Абаленского, продолжил Потёмкин. Но и таких, как ты, что позволяют своей рабыне вести себя как свободная женщина, тоже немного. Многие просто общаются с ней людьми, в гетто приезжают. Взять, например, Грублина, у его подручных можно и телефон дешевле купить и технику. Те, кто попроще, гоблинам захаживать не брезгуют. Где ещё достать хорошие шмотки или бижутерию? Сурин по осведомлённости Потёмкина сам относился к последним. И кристалл и само собой, всё как обычно в России. Все всё знают, и никто ничего не делает. За последние 10 лет ни одного гублена не сажали за контрабанду. И любой тебе спелёнок скажет, что если хочешь девушку по горячее, работающий стимулятор или золото там с бриллиантами, тебе к эльфам. Где-то всё равно контактирует с внешним миром, как бы то ни было. Но вот запускать его жителей в сам город, я лично против. Пусть себе живут в копоти. Потёмкин явно ждал от меня какой-то реакции. Хрен ему, не дождался. Мне просто нечего ответить. Слегка разочарованный, он ушёл в одну из компаний. С одной стороны, я прекрасно понимал собеседника. Можно представить, какой трыш начнётся, если пустить изверенных компаний и в Москву официально. Вон, чуть ли не на первой же вылоске они попытались изнасиловать девушку, даром что эльфийку. С другой, всё это было результатом проводимой политики. И если пинать собаку с самого детства, она и будет злой. То же самое и вносили и не людям. В общем, всё сложно. Наконец все начали расходиться. Вначале ушла Дашкова, которую у входа в зал встречали накачанные ребята сорокового уровня. На прощание она чмокнула меня в щёчку и на секунду довольно неформально прижалась, прошептав на ухо, что сообщит о точном времени начала вечеринки в следующую субботу. А всего-то и стоило снести её флэйер с юкинами, спасти жизнь и поразить магическим коэффициентом. И главное, Вика не ревновала. Как тут всё странно между мужчинами и женщинами. Не удержавшись, спросила у своей девушки напрямую. Вопросы она явно не поняла. Это же Дашково, воскликнула Батова. Она в 30-ку рейтинга входит. В её голосе было столько удивления, что я не рискнул продолжать, опасаясь выноса мозга. Помогла мне как ни странно Валанта. Пока Вика прощалась с женской половиной нашей сегодняшней компании, Валанта подошла ко мне. "Хозяин, я слышала ваш вопрос", тихо сообщила она. Между Викторией и Екатериной практически пропасть рейтинга. Она понимает, что никак не сможет с ней конкурировать. К тому же для аристократов существуют неписаные правила. Я подозрительно посмотрел на Валанту. Она сейчас скорее напоминала преподавателя в школе, чем рабыню для ублажения. Всё-таки непростая она. Ой, непростая. Но и хорошо, тем лучше служить будет. Расскажи про правила, приказал я. В Российской империи узаконено многожёнство. Если вашей первой женой станет Екатерина, Виктория будет только гордиться принадлежностью вам. Ведь в глазах общественности они практически равны. М-м, -да тяжело как-то привыкнуть к подобному. Хотя мне нравится их подход к делу, тем более в новом мире я превращаюсь в какого-то секс-гиганта. Одной жены явно мало будет, и ведь всё из-за одной эльфийки, невинно хлопающей ресницами рядом со мной. Распрощавшись со всеми, наконец отбыли и мы. С Распутиным я договорился созвониться через пару дней. Меня заинтересовала тема с биржей, следует рассмотреть любые варианты увеличения состояния. Прилетев домой, я отправил своих девушек в душ, готовиться к моему визиту в спальню, а сам засел в гостиной. Наконец я могу заняться своими характеристиками. Долго пришлось ждать повышения уровня. Столько приключений и побеждённых врагов, прокачка очевидно будет сложной, придётся предельно внимательно заняться распределением. Если что, новую игру создать не получится. А, да чуть не забыл. Вызвал из тени Турви, которая, видимо, собралась проследить за боссом, и отправил слегка недовольную девушку в её комнату. Но да, у неё была своя комната. Заслужила. Можно было, конечно, предложить ей поучаствовать в групповушке, но нафига форсировать события? Поспешишь гублинов рассмешишь. Пускай сама предложит. Оставшись в одиночестве, откинулся в кресле и занялся просмотром системных сообщений. Основные характеристики увеличены автоматически. Умение Создатель кристаллов увеличено на 1. Текущий уровень умения 3. Вы можете создавать кристаллы всех видов. Возможность создания двух кристаллов одновременно. Вы можете выбирать при создании тип кристалла. Время создания уменьшено в зависимости от размера кристалла. Время ограничения использования магии уменьшено до 8 часов. Умение лидерство увеличено на 1. Текущий уровень умения 2. Ваш авторитет в обычной жизни повышается на 30%. Ваш авторитет в боевой обстановке повышается на 45%. Вы получаете новое умение системный взгляд, уровень 1. Данное умение позволяет увидеть расширенные характеристики любого живого разумного объекта. На первом уровне вам доступен просмотр характеристик и уровня магического коэффициента, и ограничено личной информации. Для более подробной информации об объектах повысьте уровень умения. Вы получаете дополнительные очки умения. 2. Внимание. Вы можете повысить любую вашу характеристику не более чем на 1 пункт. Умение Создатель кристаллов уникальное и повышается только автоматически. Не, айск, конечно. Вот бросил бы сразу 2 очка в Создателя кристаллов и до пятого уровня добил. Можно было бы переходить на питание для спутников сразу или устроить настоящий конвейер. Ладно, умений у меня не так много. Голову ломать не придётся. Одно очко в лидерство, одно в магическое сканирование. Умение лидерство увеличено на 1. Текущий уровень умения 3. Ваш авторитет в обычной жизни повышается на 35%. Ваш авторитет в боевой обстановке повышается на 50%. Умение системный взгляд увеличено на 1. Текущий уровень умения 2. На втором уровне вам доступен просмотр характеристик, уровень магического коэффициента, расширенные личные информации при дополнительном запросе. Для более подробной информации об объектах повысьте уровень умения. Ух ты, прекрасно. Развитие полным ходом. Только интересно, сколько нужно времени, чтобы дорасти до следующего уровня. Система, показала бы шкалу опыта, что ли? Обойдёшься. Хм, да, информативно, однако. Ну да ладно, глянем теперь свои характеристики. Полюбуемся. Кирилл Строгонов, 19 лет. Уровень 4+. Характеристики: сила 35, ловкость 30, интеллект 30, концентрация 30. Воля 30, Воображение 30, магический коэффициент 0,5. Умения: Лидерство 3, Системный взгляд 2. Уникальные умения: Создатель кристаллов, уровень 3. Базовые заклинания: Ускорение, Огненный кулак, продвинутый уровень, Огненный меч, Огненный молот, Огненный вал, Огненные псы, Метеор, Молния, Воздушный удар, Призрачные клинки. Струя воды, исцеляющий луч. Уникальное заклинание. Сурикен, призыв металлической игончей, купол отчуждения. Внимание, у вас появилась возможность добавить дополнительное уникальное заклинание. Нормольно так, 35 силы. Я теперь сильнее варры, обязательно продемонстрирую при следующей встрече. Заломаю, прижму к ближайшей стене и покажу, кто здесь настоящий ворбос. Уверен, Арченку понравится. Вообще всё гуд. Особенно ещё одно уникальное заклинание. Казалось бы, столько всего можно представить, а в голову ничего не приходит. Кем играть? Призывателем-самониром, воином-магом, стихийным архимагом? Самый сложный выбор, когда открыт любой путь. Лучше отложу на завтра. Только я запустим создание сразу двух кирпичей. Порадуем Филки. Едва я встал, чтобы ополоснуться перед встречей с девушками, вновь запиликал телефон. Всё никак не поставлю на него нормальную мелодию. Вроде нашёл неплохую банду, "Алкоголико" зовутся, из Каюша, по-моему. Чем-то сильно на металлика смахивают, даже названия песен похожие. Вообще, попрошу Воланта накачать мне местной музыки и заказать наушники. И на концерт схожу, а то раньше всё времени и желания не хватало. Звонила мне, кстати, Варра. Уже соскучилась, с улыбкой ответил ей. Бус У Арченки был непривычно озадаченный и взволнованный голос. Что-то случилось? Сразу посерьёзнел я. Эльфы назначили нам стрелку.